Карина. Пропаганда алкоголя в Голливуде кажется пластмассовой игрушкой с тех пор, как я узнала несколько фактов об истории питейной культуры в России. Не думаю, что автор задавался целью облегчить мой личностный кризис, но ему удалось. Что же там было? Только сухие и столь много говорящие факты. Например, в современной России вероятность того, что твоя смерть связана с алкоголем, составляет 24,5%. Христианство как основную религию на Руси выбрали, потому что оно не запрещает алкоголь. А цари и власти мущи основали добрую традицию заставляли пить. Иван Грозный, Пётр I и Сталин напаивали своё ближайшее окружение до поросячьего визга в строго обязательном порядке и на ежедневной основе. В России принуждение к употреблению крепкого спиртного неотъемлемая составляющая бизнеса, дипломатии и политики. Россия единственное государство, которое материально зависело от того, сколько народ пьёт. Кабадчики платили в казну. В большинстве стран старались употребление спиртного в той или иной степени ограничить, борясь с криминогенной обстановкой, волнениями, распадом семьи и циррозом печени. У российского государства все эти соображения перевешивал приток денег в казну. То есть наше правительство отчаянно боится, как бы народ не протрезвел. Но и заканчивается книга мощной цитатой Кудрина. Начало цитаты. Кто пьёт водку, тот, значит, больше внёс средств на решение социальных задач. Поддержка демографии, развитие других социальных услуг, поддержка рождаемости. Конец цитаты. Даже блюющие древние египтяне в Угаре пьяного прелюбодеяства в этой книге выглядят приятнее тупого русского, которого спаивает государство. А Юля ещё жалуется, что приходится объяснять, почему она не пьёт. Из книги я также узнала, что сухими и влажными могут быть не только губы в любовных романах, но и культуры. Русские по данной градации относятся к сухой культуре, но пытаются пить как представители культуры влажной, в запале любимой игры, подражая западу. Что такое влажные и сухие культуры? Это как я и Юля. Во влажных культурах принято пить понемногу и всё время. Маи люди, но почти никогда не напиваться до состояния нистояния. Почти никогда тут выходят промахи. В сухих культурах наоборот, алкоголя боятся и строго оговаривают случаи, когда пить всё-таки можно. И в этих случаях напиваются в хлам, в сосиску, в дёпель. Ничего, что у нас нет культуры потребления. Можно же её позаимствовать, а потом уже с удовольствием мриннуться заполнять холодильники для вина. Роским, ярким представителем культуры сухой, вдруг захотелось смочь, как итальянец или испанец, выпивать каждый день по бокалу вина или рюмки лимончелло. Только вот одной-двумя порциями ограничиваться мы не так, чтобы ловко умеем. Зато заветы ежедневности следуем исправно. Я вспоминаю свои вечера с бутылкой. И ведь каждый раз говорила себе: всего пару бокалов. И действительно сравнивала себя с элегантной француженкой. Юля. Каникулы для меня всегда приравнивались к алкогольным возлияниям. Отдых это пьяный угар и новые знакомства. И вот что я имею в виду. Однажды я проснулась у грузина, похожего на Киркорова. Я, в принципе, хорошенько накутила в стране приятных мужчин и вина. Отдыхала я в Грузии с няней, так что могла себе позволить расслабиться. С нами было ещё две семьи. Может, я подруг совершили рыковую ошибку? и отпустили последних погулять со мной вечерком. Одна из них всё время ныла, какая она уродина. Убеждать её в обратном было весело только поначалу. И чем больше мы набирались с другой подругой, тем меньше нам хотелось в чём-либо кого-либо убеждать, тем сильнее хотелось танцевать. Поэтому некрасивая подруга благополучно ушла домой, а условно красивая мы, или хотя бы думающие о себе ровно так, ведь когда ты выпил, ты всегда красавчик. Пошли танцевать. В прибрежном баре было немного народу. Наверное, поэтому мужья-подруг их и отпустили. Но свинья везде грязь найдет. А мы с подругой нашли диджея и бармена. По несправедливому стечению обстоятельств, замужняя подруга ушла целоваться и гулять по пляжу с красивым диджеем. А свободная я с барменом, похожим на Киркорова. Что в моем понятии так же далеко от сексуальности, как Россия от победы в чемпионате мира по футболу. Нет, мы тоже сначала романтично прогуливались по пляжу, но вот что было потом. Потом были помехи. Такие бывают, когда сломался телик и на экране танцует чёрно-белая крапинка. А потом я понимаю, что я в постели с Киркоровым, что мне срочно нужно в номер, что спальня его находится в каком-то бесконечном лабиринте комнат, что вокруг спят его сёстры и бабушки, что Нет, больше ничего я не осознавала. Я только думала о том, как быстрее добраться до отеля. Киркоров проявил благородство и проводил меня. Правда, в номер к подруге, но и то был хлеб. Если подойти к вопросу скорости и умения насладиться опьянением широко, то я могла бы сказать, что нестись вперёд — просто моя черта характера. Она касается всего. Я должна всё доводить до конца. Не когда-нибудь, а прямо сейчас. Перерывы для слабаков. В топку приоритеты и разум я должна доесть и допить все, что вкусно, скурить всю пачку, читать всегда до конца главы, даже если в книге их нет, убираться, чтобы и пол лизнуть не зазорно. Стивена Кинга бесит, когда кто-то не допивает вино. Меня это скорее убивает. Карина. Ощущение никчемности и бесполезности собственной тушки. Такие уродливые фразы и такие хорошие поводы выпить. Сегодня мне вновь захотелось вина. Глоток, и тут же настроение поднимается, а ты уже не кажешься себе никчёмной. От всей этой красоты меня отделяет какая-то тысяча рублей и поход в магазин. Но я не выпила, не пошла обжираться или смотреть сериал. А спокойно надела куртку, вышла из дома и пробежалась по мелким бытовым делам, которые в таком состоянии манили меня так же, как печёнка Юли. Если что, печёнка единственный в мире продукт, который она не выносит. Я забрала документы и посылку, забрала детей из сада, приготовила ужин, и уже снова можно жить без мечты выпить. Что бы произошло, если бы я выпила? Да ничего, кроме того, что я бы вновь начала себя грызть. Когда я перестала пить, не отходя отказ с неудобных настроений, стали происходить странные вещи. Один раз попробовала, как это работает, уже трудно отказаться, привыкаешь, прямо как с алкоголем. И чаще всего нужно просто двигаться дальше, делать хотя бы что-то, но не пить. Не сразу, но отпускает. А самооценка повышается, как цены на доставку еды в карантин. А потом ты становишься способен мыслить в конструктивном русле и анализировать, почему мне было плохо. Именно этот опыт не давал мне вновь сорваться. И ещё Я всегда умело предупреждала любые моменты, где могла бы потерпеть неудачу. Специально падала и расшибала коленку на кроссах, чтобы не прибегать второй, и не рассылала свои работы и резюме, чтобы исключить возможность провала. 10 лет назад после института мне повезло. Взяли художником по костюмам в престижный театр, хотя я закончила мархи, и это был вовсе не мой профиль. Но когда руководитель, с которым я работала, ушёл, что-то пошло не так. Я, вместо того, чтобы постараться найти общий язык с новым шефом или самосовершенствоваться, обиделась и уволилась. И так происходило часто. Любая проблема или непонимание выбивали меня из колеи слишком сильно, так что, когда я собиралась с силами что-то сделать, было слишком поздно. Так могло произойти и сейчас. Эх, сорвалась, так что уж тут стараться, буду продолжать пить. Но когда мы болтали с Юлей, я вдруг поняла одну вещь. Я 15 лет каждый день курила и через день выпивала. Не получилось бросить с первого раза. Понятное дело. Мы подружки Диониса всегда возвращаемся, чтобы проверить, а так ли бездонна бездна, или можно ещё немного полетать, не касаясь скользких стенок колодца, не запачкав крылья. Предел был у каждого, кому удалось бросить. Неважно, Наркотики, алкоголь, сигареты или токсичного любовника, любая зависимость доводит тебя до точки, когда просто больше нет сил терпеть. Нет сил платить за кайф. Но у меня такого предела не было, ведь я никогда не осознавала, что со мной что-то не так, пока не попробовала не пить вовсе. Срыв это нормально. Это понимание дало мне шанс не закопать себя в яму самоедства после провала. Плохая новость Срывы будут. Хорошая новость. Только они научат меня тому, что поможет бросить по-настоящему. Больше я не могу терпеть. Любая неудача явно лучше, чем то, что есть у меня сейчас. Сегодня приезжают муж и дети.